«В столице, я слышал, — добавил Хун, — будто здесь осело немало корейцев. Их особенно много среди моряков, корабельных мастеров и буддийских монахов. Живут они в своем квартале за протокой восточной города, и там же неподалеку стоит знаменитый буддийский храм, очень древний». «Вот где ты сможешь подцепить кореяночку», — бросил Дзяудай Мажжуну. «Ну а ты в том храме задешево получишь искупление грехов». Два вооруженных стражника распахнули ворота. Всадники проехали вдоль позапруженной людьми торговой улицы и уперлись в высокую ограду управы. Двигаясь вдоль ограды, они добрались до главных южных ворот, где на скамье под огромным бронзовым гонгом восседали несколько стражников. Стражи, вскочив на ноги, бодро приветствовали судью. Однако Хун заметил, как они из-под тяжка обменялись многозначительными взглядами пристав сопроводил прибывших в глубь двора где четверо служители деловито махали метлыми под присмотром сухощавого старца с короткой серой бородкой старец поспешил им навстречу и заикаясь от волнения представился старшим стряпчим таном временным управляющим ваш покорный слуга добавил он с дрожью в голосе чрезвычайно сожалеет что о прибытии вашей чести не было сообщено заранее Это не дал возможности подготовиться к встрече, праздничной трапезе, и судья Ди прервал его. «Я полагал, что с пограничной заставой пошлют нарочного должно быть, произошла какая-то ошибка. На Клескоры я уже здесь. Будет лучше, если вы покажете мне управу». Сначала Тан повел их в просторный зал суда. Пол, выложенный каменными плитами, был чисто выметен, а высокий судейский стол на помосте в глубине зала покрыт светло-красной парчой. Всю стену позади судейского места закрывал занавес из бледно-фиолетового шелка. На нем, как и положено, сиял вышитый толстой золотой нитью огромный единорог, символ проницательности. Пройдя в дверь, скрытую за занавесом о ней, пересекли узкий коридор и оказались в кабинете судьи. Это помещение содержалось с не меньшим тщанием. На лакированном письменном столе не пятнышка пыли, а штукатуренные стены свежевыбелены, широкая лежанка у дальней стены покрыта великолепной темно-зеленой парчой. Мельком, оглядев помещение архива, примыкающее к кабинету, судья Ди вышел на второй двор, расположенный перед залом для приемов. Старик, стряпщий, все с той же дрожью в голосе, уведомил, что залом для приемов не пользовались... Со времени отъезда следователя посему, весьма возможно, какой-нибудь стул или стол окажутся не на должном месте. Судья с любопытством смотрел на неуклюжую сутулую фигуру. Этот человек, казалось, пребывал в чрезвычайном смятении. «Вы соблюли все наилучшим образом», — утешил он его. Тан низко поклонился и сказал, запинаясь. Ваш покорный слуга служит в управе уже четыре десятка лет, Ваша честь, а начинал с измола в должности мальчика на побегушках. Вот почему я полагаю, что все должно пребывать в надлежащем порядке. И в нашей управе всегда так было. Ужасно, что ныне, после стольких лет, голос его прервался. Он поспешно растворил дверь зала для приемов. Все стали вокруг высокого, украшенного искусной резьбой стола в середине зала. Тан почтительно вручил судье большую квадратную печать управы. Тот сравнил ее рисунок с оттиском в учетной книге, после чего начертал свою подпись в расписке о получении. С этого момента он официально принял на себя власть над уездом Пенлей. Огладив бороду, он объявил «Убийство судей важнее всех обыденных дел». В должное время я приму знатных людей уезда и исполню прочие формальности, а сегодня я не желаю видеть никого из уездных чиновников, кроме служащих управы и четырех квартальных. Их пять, Ваша честь, — поправил Тан. Пятый — начальник корейского квартала. Он китаец? Никак нет, Ваша честь, но по-китайски говорит чисто. Тан кашлянул, прикрыв рукой рот и робко продолжил. «Боюсь, Ваша честь, с этим у нас дела обстоят несколько необычно, но начальник городской стражи так решил, что корейский квартал на восточном берегу должен обладать некоторой самостоятельностью. Кореец отвечает за соблюдение порядка в своем квартале, а наши стражники могут войти туда только по его просьбе». «Действительно необычно», — пробормотал судья. «На днях я займусь этим» а пока что велите всем служащим собраться в зале суда. Я тем временем загляну в мои личные покои и приведу себя в порядок».